Глава 15 В духе этих последних предвосхищающих вопросов следует теперь поговорить о том, как влияние Сократа простерлось вплоть до нашего времени, да и на все далекое будущее, словно растущее, покрывающее потомство тень в лучах заходящего солнца, как это влияние постоянно побуждает к воссозданию искусства, И притом искусство уже в метафизическом, широчайшем и глубочайшем смысле и своей собственной бесконечностью ручается за его бесконечность. До тех пор, пока мы не были в состоянии понять это, до тех пор, пока внутренняя зависимость всякого искусства от греков, от греков начиная с Гомера и кончая Сократом, не была нам убедительно доказана, До тех пор мы поневоле должны были относиться к этим грекам, как к Афине, не к Сократу. Каждая эпоха и каждая ступень образования хоть раз пыталась с глубоким неудовольствием отделаться от этих греков, ибо перед лицом их все самодельное, по-видимому, вполне оригинальное и вызывающее совершенно искреннее удивление, внезапно теряло, казалось, жизни краски и сморщивалось до неудачной копии, даже до карикатуры. И вот все снова прорывается при случае искренне злоба против этого претенциозного народца, осмеливающегося называть все чуждое варварским на все времена. «Кто это такие?» – спрашиваешь себя, – что при всей кратковременности своего исторического блеска, при потешной ограниченности своих политических учреждений, при сомнительной доброкачественности нравов, запятнанных даже безобразными пороками – тем не менее претендуют на то достоинство и особое положение среди народов, которое гений занимает в толпе. К сожалению, так и не посчастливилось найти того кубка с отравой, которым можно было бы попросту отделаться от подобной мании, ибо всего яда, источаемого завистью, клеветой и злобой, не хватило на то, чтобы уничтожить это самодавлеющее великолепие. И вот мы стыдимся И боимся греков. Разве что кто-нибудь ставит истину выше всего, и посему отваживается сознаться себе и в той истине, что греки — возницы нашей и всяческой культуры, но что по большей части колесницы и кони неважного разбора и недостойны славы своего возницы, который посему и считает за шутку вогнать такую запряжку в пропасть, через которую он сам переносится прыжком Ахилла. Чтобы доказать, что и Сократу принадлежит почетное звание такого возницы, достаточно познать в нем тип неслыханной до того формы бытия, тип теоретического человека. Понять значение и цель Коева составляет нашу ближайшую задачу. Теоретический человек, не менее чем художник, находит удовлетворение в наличной действительности, и как последний огражден этим чувством довольства от практической этики пессимизма и от его зорких линкеевых глаз, светящихся лишь во тьме. Ибо если художник при всяком разоблачении истины остается все же прикованным восторженными взорами к тому, что и теперь, после разоблачения, осталось от ее покрова, то теоретический человек — радуется сброшенному покрову и видит для себя высшую цель наслаждения в процессе всегда удачного, собственной силой достигаемого разоблачения. Не было бы никакой науки, если бы ей было дело только до одной этой ногой богини, и ни до чего другого, ибо тогда у ее учеников было бы на душе нечто подобное тому, что чувствуют люди, вознамерившиеся прорыть дыру прямо сквозь землю. Каждый из них ясно видит, что он, при величайшем и пожизненном напряжении, в состоянии прорыть лишь самую незначительную часть этой чудовищной глубины, которая притом на его же глазах снова засыпается работой соседа. Так что третий, пожалуй, прав, когда на собственный страх избирает новое место для своих опытов бурения. Если теперь кто-нибудь убедительно докажет, что этим прямым путем не доберешься до антиподов, то кому будет еще охота работать в старых шахтах, разве только он попутно найдет себе удовлетворение в находке драгоценных камней и в открытии законов природы. Поэтому Лессинг, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его больше занимает искание истины, чем она сама, и тем к величайшему изумлению и даже гневу научных людей – выдал основную тайну науки. Но, конечно, рядом с этим единичным взглядом на суть дела, представляющим некоторый эксцесс честности, если только не незаносчивости, стоит глубокомысленная мечта и иллюзия, которая впервые появилась на свет в лице Сократа. Та несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия, и что это мышление не только может познать бытие, но даже и исправить его. Это возвышенная метафизическая мечта в качестве инстинкта присуща науке и все снова и снова приводит ее к ее границам, у которых она принуждена превратиться в искусство, что и было собственной целью этого механизма.